Это позволило Александре выиграть время, и она прошмыгнула мимо преподобного, бросив мимолётный взгляд на смазанное пятно его удивлённого лица, жалкого, как она вспоминала впоследствии, не без чувства вины, будто согласившись спать с ним, она могла спасти его. Потом выскользнула наружу, на свежий воздух, благословлённый чёрный воздух. Ночь была безлунной. Сверчки стрекотали бесконечную монотонную бессмысленную песню. Фары машин, чаще сепа, коккумс кассокуэй, скользили по острому частоколу, сбросивших уже почти всю листву кустов, застывших у входа в церковь. Перемежающихся в перемежающихся вспышках света тени поминали челюсти диковинных животных или увеличенные до не предоб подобных размеров, сплетённые щупальца и ноги насекомых. В воздухе стоял лёгкий аромат сидра, забродившего под кожицей не снятых вовремя и попавшихся с деревьев яблок, гниющих теперь в заброшенных садах, подступавших сзади к церковной усадьбе, на пустоющей земле, ждущей своих пользователей. Игорбатыми панцирями чернели на гравиевой площадки, ожидавших хозяев автомобиля. В собственной маленькой Subaru представлялся Александре туннелем тыквенного цвета, в дальнем конце которого маячила тишина её деревенской кухни, приветственная дрожь хвоста коола, дыхание спящих или притворяющихся спящими у себя в комнатах детей, которые выключили телевизор в тот момент, когда свет от фар её машины скользнул по окнам. Она наведывается к ним. каждому в своей комнате и в своей постели. А потом достанет 20 новоиспечённых малышек, хитро составленных так, что никакие две из них не касаются друг друга и не обнаруживают никакой связи между собой. Из шведской печки всё ещё тикает, остывая, и словно бы рассказывающей ей обо всём, что происходило в доме, пока её не было. Потому что время течёт везде. не только в том рукаве дельты, в котором дрейфуем мы. Затем, исполнив свой долг по отношению к малышкам, к своему мочевому пузырю и зубам, она возйдёт на простор своего принадлежащего ей одной постельного королевства, королевства без короля. Александра читала нескончаемую книгу некой дамы с тремя именами. и аэрографической фотографии автора в блестящем жикете на обложке. Несколько страничек этих нескончаемых приключений, происходящих среди утёсов и замков, каждый вечер помогали ей преодолеть порог бессознательного. Во сне она простиралась вдаль и вширь, Сбура стала над крышами домов, видела себя в повешениях, смутно проступавших из звороха прошлого, но оказавшихся такими же реальными, как её собственное присутствие в них. Существа до краёв наполненного неясной печалью. Вот она достаёт из маминой шкатулки для рукоделий игольник в форме сердечка и, глядя на снежные вершины гор, ждёт звонка от давно покойного друга детства. В снах предзнаменований выделывали курбеты вокруг неё также безвкусно ведьевато, как в парках с аттракционами, рекламные фигуры в костюмах из папье-маше, кривляясь, приманивают простоков. Но мы никогда не привкушаем снов, а если привкушаем, то не более чем приключений в загробной жизни обещанных нам сочинителей не былись. Гравий хрустнул у Александра за спиной. Вон не мужская фигура тронула мягкую плотью при плече. Прикосновение было ледяным, а может, её просто лихорадило. От испуга Александра подпрыгнула. Мужчина сдавленно хихикнул. Там внутри только что случилась дьявольская штука. Старушенция у которой минуту назад рассыпалось жемчужное ожерелье, разволновавшись, упала, наступив на ремешок собственных туфель, и все испугались, что она сломала шейку бедра. "Как печально", ответила Александра искренне, но отвлечённо. Её дух витал далеко, а сердце колотилось от испуга, вызванного его внезапным прикосновением. Дарил Ван Хорн Низко склонился к ней и впечатал слова прямо в самое ухо. Не забудьте, голубушка,